Глава тридцать восьмая В эти странные два дня, когда только Майкл и Флэр чувствовали себя непринужденно, Дени, гуляя с Флэр по саду, вдруг получила разгадку, тревожившую ее тайны. «Эм говорила», — начала Флэр, — «что все вы ломаете себе голову по поводу этих издержек. По ее словам, ты подозреваешь, что уплатил Дорнфорд, и тебе не хочется быть ему обязанной». «Конечно». «Это все равно, как вдруг обнаружить, что ты ничего не должна своей портнихе». «Милая моя», — продолжала Флэр, — «скажу тебе по секрету, деньги заплатила я. Роджер как-то у нас обедал и жаловался, что ужасно неприятно посылать такой счет людям, когда у них ничего нет. И я тогда посоветовалась с Майклом и послала Роджеру чек. Мой отец зарабатывал деньги на законах, так что это только справедливо». Денис умленно уставилась на нее. «Видишь ли...» и Флэр доверительно взяла ее под руку. «Благодаря конвертированию займа мои облигации повысились на десять пунктов, так что даже после выплаты этих девятисот с лишним фунтов я все же на пятнадцать тысяч богаче, чем была, а облигации продолжают повышаться. Я сказала тебе только потому, что боялась, как бы это не помешало тебе решить вопрос с Дорнфордом. Скажи, ведь помешало бы?» «Не знаю», — безучастно ответила Динни, и она действительно не знала. «Майкл уверяет, что такого порядочного человека, как Дорнфорд, он давно не встречал, а насчет порядочности он очень чуток. И знаешь...» Флэр остановилась и выпустила ее руку. «Ты для меня загадка, дини Всякому ясно, глядя на тебя, для чего ты создана быть женой и матерью. Я знаю, ты многое пережила, но время все излечивает. Это так. Я сама прошла через это и знаю. Важно настоящее и будущее». И ведь мы настоящее, а будущее — наши дети. И продолжать наш род должна именно ты, потому что ты верна традициям, преемственности и всему такому. Воспоминания не должны нам портить жизнь, и, прости меня, старушка, другого такого случая не будет, сейчас или никогда. А сказать о тебе это «никогда» было бы слишком грустно. «А мне, правда, весьма мало идеализма», — продолжала Флэр нюхая розу но зато достаточно обыкновенного практицизма, и я не могу видеть, если что-нибудь пропадает даром. Динни, тронутая взглядом этих карих глаз с необыкновенно яркими белками, стояла, не двигаясь, и очень тихо ответила. «Будь я католичкой, как он, я бы знала, что мне делать». «Ушла бы в монастырь!» — насмешливо отозвалась Флэр. «Ну нет! Моя мать была католичкой, и все-таки нет!» — Но ты-то не католичка. Нет, дорогая, тебе нужен семейный очаг. Совместить и то, и другое невозможно. Динни улыбнулась. — Мне очень неприятно, что я доставляю людям столько хлопот. — Как тебе нравится это Анжель Перне? — Сорт розы. Всю субботу Динни не говорила с Дорнфордом, так как он усердно выяснял настроение соседних фермеров. Но после ужина, когда она вела подсчет очков четырех гостей, занявшихся бильярдом, он подошел и стал с ней рядом. «В доме веселье», — сказала она, присчитывая девять очков флэра ее противникам. «А как фермеры?» «Они уверены». «В чем?» «В том, что любые начинания все равно ухудшат их положение». «О, они к этому привыкли». «А вы что делали весь день, Динни?» «Собирала цветы». Гуляла с Флэр, играла с Кавсом, возилась со свиньями. Пять вам, Майкл, и семь им. Христианская игра желает другим того же, чего ты желаешь себе. «Русская пулька», — пробормотал Дорнфорд. «Непонятно, ведь в этой стране такие игры считались греховными». «Кстати, если хотите завтра слушать обедню, отсюда рукой подать до Оксфорда». «А вы поехали бы со мной?» — О, да. Я люблю Оксфорд, и я была там у обедни только один раз. Ехать туда меньше часа. Он смотрел на нее, как спаниель-фош, когда она возвращалась после долгого отсутствия. — Значит, в четверть десятого на моей машине. Когда они на другой день сидели рядом в автомобиле, он спросил. — Откинем вверх? — Пожалуйста. — Динни, это как сон. Хотела бы я, чтобы мои сны скользили так же легко. Вы часто видите сны? Да. Хорошие или дурные? Сны, как сны, всего понемножку. А иные повторяются? Один. Я вижу реку, которую не могу переплыть. Знаю. Это как экзамен, который никак не можешь выдержать. Сны безжалостно выдают нас. А если бы вам удалось переплыть эту реку во сне, стали бы вы счастливей. — Не знаю. Наступило молчание. Наконец он сказал. — Это машина новой конструкции. У нее другая система передачи. Хотя вы ведь автомобильным спортом не увлекаетесь. — Я в этом ничего не смыслю. — Это от того, Динни, что вы не современны? — Да, у меня многое получается хуже, чем у людей. — Но многое у вас получается лучше, чем у кого бы то ни было. — Вы хотите сказать, что я умею подбирать букеты? И понимать шутки, и быть ужасно милой. не казалось, что милой она за эти два года отнюдь не была, и поэтому она только спросила, «В каком колледже вы учились, когда были в Оксфорде?» «В Риэле». На этом разговор иссяк. Часть сена была уже в стогах, но местами оно еще лежало, и летний воздух был полон его благоухания. «Боюсь», — сказал вдруг Дорнфорд, — что мне совсем не хочется слушать обедню. Так редко удается быть с вами, Динни. Давайте поедем в Клифтон и покатаемся на лодке». «Погода действительно слишком хороша, чтобы сидеть в помещении». Они свернули влево именовав Дорчестер, по склонам и обрывам подъехали к реке возле Клифтона. Оставив машину, они раздобыли лодку, отплыли немного и пристали к берегу. «Вот», — сказала Динни, — Образец того, как выполняются благие намерения. Сделать что-нибудь — это не значит сделать намеченное, не правда ли? Нет, но иногда выходит даже лучше. Жалко, что мы не взяли Фоша. Он любит ездить на чем угодно, только бы ему сидеть на чьих-нибудь ногах, и чтобы его хорошенько тошнило. Катаясь по реке, они почти не разговаривали. Дорнфорд словно понимал — на самом деле он не понимал — что в этой дремотной летней тишине, на воде, то озаренной солнцем, то погруженной в тень, он становился ей ближе, чем когда-нибудь. А для Дени было что-то успокоительное и отрадное в этих долгих ленивых минутах, когда можно было молчать и всем своим существом впитывать в себя лето. Его аромат, жужжание, спокойный ритм, беззаботный и беспечальный полет его зеленого гения — Легкое колебание тростников, тихое журчание воды и доносившиеся из дальних рощ голоса лесных голубей. Да, она согласна с Клэр, он очень тактичен и чуток. Когда они вернулись в усадьбу, Динни почувствовала, что это утро было одним из самых лучших и спокойных в ее жизни. Но она видела по глазам Дорнфорда, что между словами «Спасибо, день не было чудесно» и его истинными переживаниями целая пропасть. Даже неестественно, что он настолько держит себя в руках. Но она была женщиной, и ее сочувствие скоро перешло в досаду. Лучше все, что угодно, но только не это вечное насилие над собой, глубочайшее уважение, долготерпение, ожидание. И если они провели вместе все утро, то вторую половину дня они почти не виделись. Его глаза, устремленные на нее с тоской и легким упреком, только усиливали ее досаду, и она всячески старалась делать вид, что не замечает их. Вот капризница, как сказала бы ее старая няня-шотландка. желая ему возле лестницы спокойной ночи, Динни с искренним удовольствием отметила, что у него очень растерянное выражение лица, и с той же искренностью обозвала себя свиньей. Она вошла в свою спальню, охваченная странным смятением, недовольная собой, им и всем на свете. «Черт!» — пробормотала она, нащупывая выключатель. Она услышала тихий смех. Клэр в пижаме сидела на подоконнике и курила. «Не зажигай, Динни. поди сюда, посиди со мной, и давай вместе пускать дым в окно». Три широко распахнутых окна открывались в ночь с тёмно-синим небом, полным трепетных звёзд. Динни, взглянув на него, сказала. — Где ты была с самого обеда? Я даже не знала, что ты вернулась. — Хочешь сигарету? Тебе надо успокоиться. Динни выдохнула облачко дыма. — Да, я сама себе отвратительна. — Так было и со мной, — пробормотала Клэр. — Ну, теперь мне легче. — Что же ты сделала? Клэр снова засмеялась, и в ее смехе было что-то, заставившее Динни спросить. «Виделась с Тони Крумом?» Клэр откинулась назад, и ее шея смутно забелела в темноте. «Да, моя дорогая, наш Форд и я, мы были там. И теперь, Динни, мы подтвердили обвинение. Тони больше не похож на несчастного сиротку». «О-о!» отозвалась Динни, и снова о Голос Клэр, в котором слышалась теплота, томность и удовлетворение, заставил щеки Динни вспыхнуть, дыхание ее участилось. «Да, я предпочитаю иметь его любовником, а не другом. Как мудр закон, он знал, кем мы должны были стать. И мне нравится отремонтированный домик, Тони. Только камин наверху надо еще переделать». «Значит, вы собираетесь пожениться?» «Дорогая, мы же не имеем права. Нет, пока будем жить в грехе». «А там будет видно. Это правильно, что нельзя жениться сразу после развода. Тони будет приезжать в город среди недели, а я к нему наконец конец недели. И все будет происходить в полном соответствии с заключением присяжных». Динни рассмеялась. Клэр вдруг выпрямилась и обхватила колени руками. «Я счастлива. Давно я не была так счастлива. Нельзя мучить других. И потом, женщины должны быть любимы, это естественно». «И мужчины тоже!» Динни высунулась в окно, и ночь постепенно остудила ее щеки. Прекрасная и глубокая, лежала она там, стирая очертания предметов, темная и словно погруженная в свои думы. Сквозь напряженную тишину донесся далекий шум мотора, он быстро нарастал, пронеслась машина. Динни увидела, как мелькнули за изгородью ее фары и исчезли за поворотом. Затем шум стал глуше глуше и снова наступила тишина. Пролетела ночная бабочка, плавно опустилась с крыши, перевертываясь в тихом воздухе белое голубиное пёрышко. Рука Клэр обвелась вокруг талии Динни. — Спокойной ночи, старушка. Потрёмся носами. Отрывавшись от созерцания ночи, Динни обняла стройное тело сестры и Их щеки соприкоснулись, и обеих сестер по-своему взволновала теплая кожа другой. Для Клэра это было как бы благословением, для Динни подобно заразе, словно и ее опалил томительный зной бесчисленных поцелуев. Когда Клэр ушла, она принялась беспокойно ходить по комнате. «Нельзя мучить других. Женщины должны быть любимы, мужчины тоже. Вот еще пророк нашелся!» Она вдруг прозрела, словно Павел на пути в Дамаск. И она все ходила по комнате, пока, наконец, утомленная не зажгла свет и, сбросив платье, не села в халате перед зеркалом, чтобы причесаться на ночь. Расчесывая волосы, она вдруг посмотрела на свое отражение, словно очень давно не видела себя. Лихорадка, которой ее заразила Клэр, казалось, оставила след на ее щеках, во взоре, в косах и Динни показалась себе необычайно оживленной. Или, быть может, когда она каталась с Дорнфордом в лодке, солнце влило в ее кровь этот зной? Она расчесала волосы, откинула их назад и легла. Окна остались открытыми, занавески не были задернуты, Динни лежала на спине в своей узкой комнатке, а Звездная Ночь смотрела ей прямо в лицо. Часы в холле глухо пробили полночь. Ещё каких-нибудь три часа и начнёт светать!» Она думала о Клэр, спавшей за стеной сладким сном. Она думала о Тони Круме, опьянённом счастьем в его отремонтированном домике, и в памяти встала строчка из «Оперы нищих». Её поцелую дарует блаженство и тихий покой. А она? Она не могла заснуть, и как некогда в детстве испытывала смутное беспокойство. Ей хотелось разгадывать тайны глубокой ночи, сидеть на лестницах заглядывать в комнаты, свернуться клубочком в каком-нибудь кресле. Надев халат и туфли, она выскользнула из комнаты, села на верхних ступеньках лестницы, обхватив колени и прислушалась. В старом темном доме не раздавалось ни звука, только где-то тихонько скреблась мышь. Динни поднялась и держась за перила, беззвучно прокралась вниз. В холле уже пахло затхлостью. Там было слишком много старого дерева и мебели, а двери оставались закрытыми всю ночь. Динни пересекла холл и вошла в гостиную. Здесь воздух тоже был тяжелый, пахло цветами, ароматической смесью и застоявшимся табачным дымом. Динни подошла к одной из застекленных дверей, отдернула гордины и распахнула дверь. Она остановилась на пороге, жадно вдыхая свежий воздух. Очень темно, очень тихо, очень тепло. Она видела слабый звездный отблеск на листьях магнолий. Оставив дверь открытой, она добралась до своего старого любимого кресла и свернулась в нем, поджав ноги. Здесь, обхватив плечи руками, Динни постаралась почувствовать себя снова маленькой девочкой. Ночной воздух лился в комнату. Тикали часы, и зной в ее крови, казалось, остывал в такт их ритму. Она закрыла глаза. Как всегда в этом старом кресле она почувствовала себя очень уютно, словно была со всех сторон укрыта и защищена, но уснуть все-таки не могла. За ее спиной всходила луна, и от нее в комнату закралось странное ощущение чьего-то присутствия, какой-то зыбкий неверный свет, который придавал каждому знакомому предмету лишь призрачное подобие этого предмета, словно комната просыпалась, чтобы побыть с ней. И в Динни вновь возникло давнее ощущение того, что этот старый дом живет своей особой жизнью, что он чувствует и видит, что у него свои периоды сна и бодрствования. Вдруг она услышала на террасе шаги и испуганно встрепенулась. Чей-то голос спросил. — Кто это? Есть здесь кто-нибудь? На пороге застекленной двери стоял человек. Динни узнала Дорнфорда по голосу и ответила... «Только я?» «Только вы?» Он вошел и остановился возле кресла, глядя на нее. Он все еще был в вечернем костюме и стоял спиной к окну, так что его лица почти не было видно. «Что-нибудь случилось, Динни?» «Просто не спалось. А вы?» «Я заканчивал в библиотеке одну работу, а потом вышел на террасу подышать свежим воздухом и увидел, что дверь открыта». «Кто же из нас первый скажет, вот удивительная встреча?» Но никто ничего не сказал. Динни выпрямилась и спустила ноги с кресла. Вдруг Дорнфорд обхватил голову руками и повернулся к ней спиной. «Простите, что я в таком виде», — пробормотала она. «Я ведь не думала...» Он опять обернулся к ней и упал перед ней на колени. «Динни, жизнь для меня кончена, если...» Она положила руки ему на голову и негромко ответила «Нет, только начинается».